Разгневанные демоны, только они могли устроить такую свистопляску, в которой и земля, и небо перемешались. Может быть, и Вильзевул, и Молох принимали в этом участие, рассердившись на то, что пастух решил умыкнуть от них такое большое и вкусное, горячей кровью пахнущее стадо. По крайней мере, если вспомнить, что Вильзевул в буквальном смысле переводится как «повелитель летающих вещей, то можно быть уверенным, без него тут не обошлось. Многие вещи и предметы в тот вечер и в ту ночь летали вздернуты вихрем. За три километра от города Купецка уносило куски кровельной жести, сорванной с крыши, не говоря уже о таких мелочах, как старая фуражка или шляпа, или свежепостиранное белье, опрометчиво развешенное хозяйкой во дворе». Домашние гуси в деревнях и зелах обретали силу сказочных гусей-лебедей, улетали за реки и озера. Сначала была просто пыльная буря, а затем разыгралась метель. Ветер, заряженный порохом оцеревшего метельного серебреца, поначалу на равнине куражился, а затем пожаловал в предгорье. И здесь, перемешавшись с горными потоками, сошедшими с ледников, метельный дух заматерел». Ветер, доходя до предельных своих скоростей, почти до урагана, там и тут ломал деревья, крушил кустарники. Березовая грива застонала и словно бы заплакала в темноте. Так жалобно скрипели бедные березы, клонившиеся долу. А те, кто был еще с девичьей тонкой талией, трещали в поясницах и надламывались, уже не в силах распрямиться в полный рост. Жутковато было в этой круговертии, а пастух, наоборот, повеселел. Отплевываясь от метели, скрипящей на зубах, он пробовал петь. «Не для меня придет весна, не для меня тон разольется!» «Это точно!» – затасковал великий скотогон. «Не сдобровать нам, гляди, что творится!» Ходуном заходившие загородки загона вскоре обрушились. Сначала одна сторона загородки, а затем и вторая. Жерди, словно спички, раскатились в темноту. «Гурт уходит!» – заорал Милован. «Давай забирать!» «Да ну их к черту!» Великий скотогон отвернулся от ветра. «Пускай уходят. Надоело!» «Давай, давай, черт раскис!» С какой-то бесшабашной веселой злостью кричал пастух вытираясь от снега, растаявшего на лице. Лавай с удивлением наблюдал за студентом. Чем сильнее зверела непогода, тем сильнее в нем проявлялась воля, разгоралось желание горы свернуть. С одной стороны, это успокаивало Кирсанова. Такой вертопрах и в воде не потонет, и в огне не сгорит. А с другой стороны, беспокоило. Милован становился трудноуправляемым будто невменяемым. В душе его натягивались струны, которые в любой момент могли порваться. С нервными натурами это случается. Поддаваясь неуемной воле пастуха, он тоже запрыгнул в седло. Как чумные носились верхами, на резких поворотах заставляя лошадей взвиваться на дыбы, рискуя выколоть глаза себе и лошадям, они пролетали между деревьями, оставляя клочья одежды на сучьях, Орали, срывая глотки, нещадно полосовали кнутами. Лалай фонариком светил, выискивая сарлыков, забившихся в кусты. Снег вспыхивал каленым серебром, и глаза животных вспыхивали россыпью диких, драгоценных камней. Усталые, обезумевшие от страха, монгольские яки, похрюкивая, скатились в лощину под горой. Стояли... Живыми белоснежными сугробами, из которых шел белесый пар. Подрагивали, развернувшись крупами на ветер. Такая привычка. Ну что, переводя дыхание, Кирсанов вытер мокрый снег со лба. Будем рядом с ними подыхать. Или есть другое предложение. Теперь-то уже никуда не пойдут. Ни калачом не заманить, ни трактором не своротить. Пастух достал помятый носовой платок и шумно высморкался. «И «Интересно, все тут или нет, поди найди в снегу». Великий скотогон, поднимая воротник и отворачиваясь от белой шрапнели, сказал. «Один оленивод на севере мне открыл гениальный секрет. Знаешь, как стадо найти в снегах? Берешь обыкновенный носовой платок, толкаешь снег, а потом подносишь к носу, нюхаешь». «Ну, и что дальше?» Обоняние не обостряется, и после этого можно стадо обнаружить километра за два, за три. Конечно, опыт нужен, с конточка не получится». Помолчали, слушая порывы снежного ветра. «Гляди, они ложатся», – тревожно сказал студент. «Точно рядом с ними будем подыхать». «Пускай ложатся, что ж теперь?» «Яки один за другим». Подбирая под себя передние копыта, опускались на метельный, скулящий снег. Им, обросшим длинной шерстью по бокам и животам, непогода была не страшна. Им страшна гололедица, оловянной коростой, покрывающая землю после вьюги, после оттепели. Как правило, сарлыки гибнут от голода, не имея возможности докопаться до корма. «Слушай!» Кирсанов что-то хотел сказать, но поперхнулся от ветра и снега, влетевшего в рот. Да ни, чер... «Да ни черта с ними не случится! Надо уходить, завтра заберем, что останется!» «Я не пойду, дай фонарик!» Милован посветил в сторону упавшего дерева, где лежал и надсадно хрипел покалеченный вожак. «Пристрелить бы, елки, так долго мается!» «Пожалел!» Кирсанов свирепо сплюнул. «Щука! Тебя самого пристрелить не мешало бы! Заварил заваруху. Сидели бы сейчас в общаге, в тепле, а так нет!» «Может, пристрелят еще!» — пастух потрогал подсохший кровоподтек под глазом. «Ага, размечтался! На вышку ты вряд ли потянешь! Хотя...» — Лалай встряхнул плечом. «Ты ведь даже сам не знаешь, что натворил! Живой золотарь или нет? Мне без разницы!» Лолай посмотрел в небеса, где луна ворочалась в метельной простыне. «Пастух, а ты, случайно, не лунатик, а? Лунатики порой во сне вытворяют лихие дела, а потом не помнят нихрена. У нас на зоне был такой мутила». Помолчав, Милован тоже посмотрел на небеса и вдруг сказал нечто странное. «Я не лунатик, я гораздо хуже». У меня драконы стерли память. Лалай разинул рот. Драко? Какие драконы? Эрлик-хан, ты слышал про такого? Ну, Змей Горыныч, и по-русски. Как это стерли? Когда? Зачем? Кирсанов не поверил. Совсем, что ли, стерли? Ну, если бы совсем, так был бы я сегодня круглым идиотом. Пастух побито улыбнулся, а я пока что так себе, квадратный идиот, наполовину. Глядя в глаза ему, Кирсанов передернул плечами. «Шутишь, парень? Плакать не пришлось бы».